глава 28 перекресток между мирами колония П3 парафия Кефриса. как только они прибыли сюда, Алекс и помощник святого отца высыпали эми в порошок на сенс щедрыми горстями. Ей было жалко видеть такой перевод средств, но время поджимало. По словам Саймона за ними в часе пути увязалась большая группа темных. Кефрис распустил горожан велев им покинуть территорию П3. И те, что могли это сделать, спешно седлали варанов и убирались прочь. Скоро здесь начнется большая заварушка. Конечности учителя отрастали медленно. Все из-за длительного срока травмы. Но тут было столько руды, что она диву давалась. На нее можно было безбедно жить маленькому городку. Возраст Саймона тоже скорректировался и вернулся в норму. От выросшей новой шерсти он зачесался с непривычки. «Немного покалывает, но сойдет». Сжимая и разжимая кулак, ответил крысолют и показал, что достаточно, можно больше не носить порошок. Оставшееся время он посвятил разминке взятым буквально из воздуха голубым мечом. Его свет пестрил в скоростных тычках и трюках учителя. С каждым движением он становился все быстрее и быстрее, пока не превратился в сплошную сферу. «Пойдет», — буднично сказал мастер и вышел наружу. А окружавшая его оболочка растворилась в воздухе. Церковь забаррикадировали. Кефрис отказался эвакуироваться и остался с Саймоном и Алексой до конца. Тебе не обязательно этого делать, пожал плечами полукровка. Для Солнца честь, дружеский долг и сострадание всегда были чем-то несущественным, чем-то, что можно принести в жертву, но не для меня. Жалею, что поздно это заметил. Я тебя никогда не винил. «Если бы не ты, кто знает, может, этому уроду и удалось бы сделать задуманное». «Но ты никогда не любил наши беседы», — покачал головой святой отец. «Я не любил их слюнявое содержание», — поправил Кефриса воин. «Все эти рассказни о богинях и прочем таком — скука. Но у меня был неравнодушный собеседник. Это многого стоит». «Все равно прости меня. Ты просишь прощения у призрака». Усмехнулся Саймон и повернулся в сторону ворот. «Все, скоро начнется. Бегом внутрь!» Приказал он девушке и священнику. Алекса не совсем поняла ту часть про призрака, но, похоже, у святого отца эта реплика не вызывала вопросов. «Что он имел в виду?» — спросила она набожного мужчину. «В каком смысле Саймон призрак? Он вам что-то успел рассказать?» «Боюсь, это ноша не для тебя, дитя». «Она вообще мало кому по плечу. Я и сам жалею, что узнал». За дверью раздались первые громыхания от столкновения сенсея с воинством темных. Хлопки входа и выхода из молниеносных атак уже были знакомы девушке. Она поднялась на третий этаж церковной башни и осторожно выглянула в окно. Ураганным ветром голубой клинок носился меж темных тел. Скорпиони конечности разлетались в стороны а противник все напирал и напирал, не беспокоясь о вопросе смерти. Будто он второстепенен, а задача уничтожить врага – единственная, ради чего их создал подземный мир. В голове Алексы царил такой же беспорядок, как и на поле боя. Она перескакивала с одной мысли на другую. Сердце предательски щемило, и дурное предчувствие не отпускало. Ник вел себя странно, в нем будто что-то изменилось. Ей показалось, что он был холоднее обычного. Так не ведут себя после долгой разлуки. Они едва успели перекинуться парой слов, как снова обстоятельства разделили их. Она знала о его странной мечте выбраться на поверхность ради какого-то там солнца. Все это воспринималось как обычная мужская бравада и мальчишеские игры. Она надеялась, что он перебесится и со временем все уляжется. Но три года изгнания сделали его на порядок сильнее. И теперь девушка сомневалась. Неужели он и вправду уйдет? Она кусала губы и пыталась представить себя на его месте. И выводы напрашивались неутешительные. «Он не придет даже попрощаться», — мелькнула в голове ужасная догадка. «Как только все закончится, он исчезнет. Тут и так все ясно». Ник свел ее с Саймоном и Кефрисом в одном месте, чтобы обезопасить. Оставил их приглядывать за ней. Она всегда чувствовала его привязанность и улавливала любые изменения в его внутреннем состоянии. Однако Ник закрылся. Он все уже давно решил. алекс оторвалась от зрелища битвы и задумалась, глядя себе под ноги. Отец Кефрис поднимался по ступенькам к ней. «Жаркая будет ночка», – смотря за полем боя, прокомментировал священник. Внизу раздавались свистящие звуки, удары металла о металл и громыхание взрывов. Некоторых темных сносило магическим вихрем. «Он сражается, как в пик своей формы», – задумчиво сказал Кефрис. «Как в последний раз». «Саймон не погибнет», – уверенно заявила девушка, оторвавшись от самокопаний. «Он не ради этого столько боролся в тюрьме у Ганса». Святой отец улыбнулся. «Да, ты права, дитя. Совершенно права». Он не стал уточнять, что имел в виду. На девушку и так свалилось море событий. Священник пытался уговорить Ника выйти с ней на контакт, но Жнец отказывался, и Кефрис не мог его винить. Ведь радостное женское сердце выдало бы Алексу с головой. Какой бы она ни была взбалмошной гордячкой, но в душе это доброе создание. А те, кто упал на самое дно, всегда слепит чистота чужой любви, Они видят ее за километр. Сомс бы все понял, ганс так и подавно. В колоде у Жнеца много козырей, И он разыграл филигранную партию последовательно, с холодным умом и осознавая свои возможности. Когда они обсуждали план, то учли многое, в том числе и нестандартные ходы противника. Несмотря на прямолинейность, Ник хитер. Ум этого человека доказывал, что никакой он не дитя трущоб. За время подготовки они много раз вели беседы на разные темы, коротая длинные вечера, Такое образование не получали даже отпрыски самых влиятельных дворян. Именно этот факт заставил Кефриса поверить в существование другого мира. Ему было страшно. Сомнения роились в душе священника, но он отгонял их молитвами. Ведь недостающие куски мозаики он получил уже от Саймона. И услышанное не должно распространиться по Андервуду, иначе существующему порядку конец. Начнется неконтролируемый хаос и разруха. Только сильные духом способны вынести эту правду и смиренно идти дальше. Она не должна перечеркивать все достижения людей. Возможно, ее сокрытие – даже великое благо, и его долг, как пастырь умов, сохранить тайну. Кефрис приложит к этому все свои силы.